Глава сороковая «Ждите своей очереди!» — кричал Геатрос Лазарус. «Геатрос Аглая занята в мужском абатоне. Только после того, как она вылечит почтенного Эраста, подойдет к вам». «Тогда, Геатрос Лазарус, помогите вы!» — снова послышался умоляющий голос неизвестного мне мужчины. Эраста, к слову, я уже осмотрела. Его мужское бессилие вылечила, хотя очень не хотела этого делать. Куда ему, старому хрычу? Мужчине было уже под восемь десятков, а он собрался жениться на молодой и красивой девушке, которой деваться некуда было. И если Иринеус взял в жены пенелопу Амбелос, чтобы прежде всего помочь мне сдержать слово, то вариант варианты Раста было иного толка. Бя! Так и хотелось треснуть по его гадкой физиономии чем-нибудь увесистым и отказаться лечить. Пусть Балазарус сам с ним возился. Все то время, что я с ним возилась, он озабоченно рассказывал присутствующему в комнате сыну обо всех постельных планах после свадьбы. Я закончила лечение, уважаемого Эраста, сказала я, выходя из-за колонны. Что у вас? не обращая внимания на недовольно надувшегося геотроса Лазаруса, спросила я. Этот мизогин бесил меня с каждым днем все сильнее. Я едва сдерживалась, чтобы не поставить его на место. Но мое терпение не бесконечно. Настанет тот день, когда я выскажу ему в лицо все, что я о нем думаю. Не став дожидаться ответа Лазаруса, стремительно подлетела к мужчине, державшего молодую женщину на руках. Он бережно прижимал ее к груди, а в глазах плескалась такая мольба, что я даже чуть споткнулась. Еще ни разу в этом мире я не видела такой любви мужчины к своей женщине. Значит, для местного мужского общества еще не все потеряно. Приветствую вас, госпожа Гиатроса Глая. Он попытался поклониться, что у него не получилось, по вполне понятной причине, в руках держал жену. Идемте за мной, сказала я и устремилась в одну из свободных комнат на женской половине Асклепиона. Рассказывайте, попросила я, проверяя пульс, реакцию зрачков на свет. Отделаться от привычки делать все по протоколу я пока не смогла. Зрачки расширены, висячее века. Так. У нее внезапно сильно заболела голова. — поспешно заговорил мужчина. Ее даже вырвало, недавно съеденным обедом. И о, я еще жаловалась на свет, говорила, что ей больно смотреть на солнечные лучи. И говорила невнятно, я едва смог разобрать. «Хорошо. А теперь я попрошу вас выйти». Дождавшись, когда непрестанно оглядывающийся мужчина выйдет, посмотрела на своих учеников, преданно ждущих моих распоряжений. «Я бы вылечила ее сама, но вы должны видеть, что именно произошло. Значит, будем оперировать. Готовьте инструменты». Пока студенты суетились вокруг, я, широко раскинув руки, пустила дар на волю. Итак, у девушки случился инсульт по геморрагическому типу. В результате разрыва невризмы артерии одной из веточек среднемозговой артерии головного мозга в правом полушарии. Я нашла прорвавшийся мешочек в правой лобной доли. Кроме него их там было еще три. Первое действие — поглубже усыпить больную. Затем понизить и нормализовать кровяное давление и направить силу с противосудорожным эффектом в организм пациентки, чем и занялась, пуская в ход свой исцеляющий дар. «Обработайте вот это место», — указала я помощникам, какое именно завершив с подготовительным этапом. «Волосы состричь». Напомнила я им и повернулась к тазам с чистой водой в первом и крепким вином во втором. Будем иссякать аневризмы. Это открытая операция, при которой с помощью зажима закрывается пораженная часть сосуда. Продолжая говорить, закрыла чистой трепицей половину своего лица, посмотрела на хмурые сосредоточенные лица парней, также натянувших медицинские маски, и продолжила. Приступим. Пульс Спросила я одного из учеников, державшего запястье оперируемой. Песочные часы по истечении минуты, когда песок перетекал вниз, переворачивал приставленный к ним раб. «75!» — прозвучал ответ. Удовлетворенно кивнув, взяла в руки долото, чтобы сделать три отверстия в височной кости. Благо, необходимые инструменты, в том числе и пила, у меня уже были. Спасибо кузнецу Зенону и его брату, ювелиру Ютичусу в том числе и за самые разные иглы. Выходила я из палаты, выжатая словно лимон, прислонившись спиной к прохладной стене, прикрыла веки. День выдался на редкость суматошным, а еще это глупое сердце то ли лелеяло надежду на встречу с Алкеем Гераклом, то противилось этому. Эх, кажется, я все же влюбилась. Нужно уметь признаваться в своих слабостях, силе, хотя бы самой себе. Госпожа Геатрос Аглая, Обратился ко мне один из еродулов, низко поклонившись. «К вам посетитель, ожидает в общей зале». «Спасибо, пист», — улыбнулась я ему. Имя само всплыло из глубин памяти. Польщенный, что я запомнила, как его зовут, мужчина поклонился мне вновь и вернул мне улыбку. Искреннюю и добрую. Общая зала находилась между женским и мужскими абатонами. Из него в противоположные стороны уходили два широких полутемных коридора. Посетителем оказался Гер. Он стоял совершенно неподвижно и смотрел на статуи Асклепи, задумчивым, чуть нахмуренным взглядом светло-карих красивых глаз. Не мужчина, мечта. «Добрый вечер, полимар Халкей!» — поприветствовала я его, поклонившись по-японски, чуть согнув спину. «Как интересно ты кланяешься!» — вместо приветствия ответил он, отвлекаясь от своих мыслей и поворачиваясь ко мне. «Ты вообще очень интересная!» Добавил он загадочно и протянул мне туго смотанный свиток. Что это? Не спешила брать предложенное, спросила я, пряча руки за спину. Возьми, вдруг улыбнулся он моей детской выходке. И что это за улыбка была? Красивые, ровные зубы сверкнули в свете горящих многочисленных ламп. Мое сердце на миг замерло, а потом бросилось скакать как сумасшедшее. Думаю, тебе понравится. Да, усомнилась и я, беря себя в руки, но голос все равно предательски дрогнул. Подумав еще немного, все же взяла свернутый в трубочку пергамент. Читала я так же хорошо, как и говорила, поэтому понять смысл написанного не составило труда. Это что же получается? прошептала я, не веря своим глазам. Я теперь свободная гражданка Греции. Слезы застили глаза. Быстро их смахнув, посмотрела в такие все понимающие глаза Геракла. Да, и вольны поступать со своей жизнью, как вам заблагорассудится. Спокойно, но очень тепло ответил он мне. Спасибо. Не зная, что еще сказать, я шагнула было к нему, но вовремя одумалась и замерла на месте. Геатрос Аглая! Раздался голос со стороны мужского коридора. Почему вы не на рабочем месте? В общую залу стремительно вылетел негодующий гиатрос Лазарус. Мои слезы мгновенно высохли. Все раздражение, копившееся во мне столько времени, наконец-то нашло выход. Ах ты, мизогинист хренов! вскричала я, мои уста не знали удержу. Я так его обложила, что он, даже не понимая половины сказанного, покраснел, как рак. Мое рабочее время закончилось два часа назад. Все больные вполне доживут до завтра и до следующего года и без моей помощи. Никто не давал тебе права распоряжаться мной, как вздумается. И пусть этот Нархменидем на умер, я не стала твоей собственностью. Вот, смотри, вот!» — кричала я тыча вопешившего от моего напора мужика свитком. «Документ, подтверждающий, что я теперь такой же гражданин, как и ты. И я теперь свободный человек», — припечатала напоследок, и, резко развернувшись, стремительно понеслась на выход из Склепиона. Коричневые полы рабской туники яростно развивались позади, а я была счастлива. Как давно я не была настолько счастлива? Выйдя за основные ворота лечебницы, замерла, глядя перед собой. «И куда дальше?» — тихо спросила саму себя. «Да, мне вот тоже интересно», — тихо хмыкнул знакомый бархатный голос за спиной. Обернувшись, встретилась взглядом с алкеем Гераклом. Я и забыла о том, что он тоже был в общей зале и видел всю ту некрасивую, безобразную сцену. Стыд опалил щеки, но я ни капли не сожалела о сказанном Лазарусу. «Не знаю», — растерянно ответила я, отводя взгляд и запрокинув голову к темно синему ночному небу. Мириады звезд весело подмигивали мне. Глубоко втянув в себя воздух, вдруг почувствовала, что он стал гораздо слаще и вкуснее. Воздух свободы. Игры сознания однозначно, но пусть так. Я совсем не против ощутить ее свободу именно так. «А если я приглашу тебя к себе на работу?» Я бросила на него удивленный взгляд и получила ответ. «В качестве личного лекаря? Полимарху полагается», — зачем-то пояснил он. «Думала я недолго. Не возвращаться же теперь в Асклипион к разъяренному Лазарусу. И в дом почившего Этнархоминидема я тоже уже не могу пойти. «Есть пара вопросов», — решилась я. «По оплате?» — отчего-то нахмурился он. «С этим не возникнет проблем?» «Да нет», — махнула я на него рукой, «хотя оболо мне не помешают. Я хотела бы выкупить двух рабынь у нового хозяина дома, в котором жила». «Это можно устроить», — медленно кивнул он и отчего-то улыбнулся. «Странный такой». «И там живет супруга Геатроса Иринеуса, она свободная». Ее тоже хочу забрать с собой, пока ее муж не вернулся. И это вполне осуществимо. Только сейчас уже поздно, думаю, лучше заняться этим вопросом завтра, с утра. Да, вы правы, кивнула я. Жить будешь у меня. Мне полагается поместье. В право владения я еще не вступил. Пока остановился у друга, но уверен, он будет совсем не против принять такую замечательную лекарку под крышей своего дома.